Глава одиннадцатая. «Кушайте, кушайте на здоровье!» — говорила тетя Вера. «На работе у него неприятности!» — она поглаживала клеенку пухлой рукой. «А вы себе кушайте, не обращайте внимания!» «Мы кушаем, тетя Вера! Вы не беспокойтесь!» — сказал Сашка. «Ничего особенного! На работе всякое бывает!» — это сказал Витька. «Вот и хорошо! Повидло не кислое?» «Что вы, тетя Вера, очень вкусные пончики! Так и тают во рту!» — сказала Катя. «Пончики действительно таяли!» Наши руки со всех сторон тянулись к блюду. Сашка слизывал стекающий испончик повидло и противно чавкал. — Сашка, а не чавкай, сказал я, я всю жизнь чавкую от рождения. Женя сидела между Витькой и матерью. Она поставила локоть на клеенку, положила щеку на ладонь и смотрела в одну точку. Когда Женя так смотрела, лучше было ее не трогать. Все теперь это знал не хуже нас. Но так, видимо, устроено большинство мам. Они не могут оставить своих детей в покое. Доченька, почему ты не ешь? На капончик, смотри, какой поджаристый. Неужели наступит счастливый день, и я, наконец, уеду? Трагическим голосом спросила Жень. Поймите, я не маленькая, понимаете, не маленькая. Жень даже взвизгнула. Терпеть не могу, бури в стакане воды. Надо было вмешаться, но я ничего не мог придумать. Я как-то вдруг поглупел. И все потому, что Инка под столом нашла мою руку и потихоньку перебирала пальцы. Даже я не заметил, как она это сделала. Она опустила руки под стол, и, чтобы никто ничего не заметил, прилегла на край, стала грудью. На меня она не смотрела, я тоже на нее не смотрел. «Маленькие дети, маленькое горе, большие дети, большое горе!» — сказал Сашка и отправил в рот остаток пончика. — Истина! — сказала тетя Вера. — Вы не представляете, какая умная моя бабушка! — говорил Сашка. — Когда моя мама делает что-то не так, бабушка всегда говорит. — Маленькие дети — маленькое горе. Но моя мама ее не слушает. Вот я должен слушать свою маму, а она нет. Где же логика? — Ну, у вас! — тетя Вера махнула на Сашку рукой и засмеялась. Сашка почесывал затылок масляными пальцами осматривая пустое блюдо, тетя Вера, сказал он, Женя все равно не станет есть пончик. Дайте мне, ешь на здоровье. Тетя Вера встала из-за стола. при ее полноте это не так просто было сделать, потому что скамья как и стол была врыта в землю. Когда тетя Вера поднялась на террасу, я сказал: Сашка, ты гений. Саш кивал головой, ответить он не мог, он жевал пончик. Не надо расстраиваться, говорил Витька. Он держал Женю за руку на виду у всех. «Мы сами виноваты. Перестали твоему отцу помогать. Разве легко в его годы бегать по городу?» «Не знаешь, что он мне в комнате сказал?» «Не знаешь? Так молчи». «Сказал. Ну и что ж сказал? Ведь не ударил?» «Только этого не хватало. Ударил». Сашка, проживав пончик, спросил. «Интересно, жив еще переверзив?» «Я пойду», — сказал Витька. — Никуда ты один не пойдешь, мы все тебя проводим, — сказала Женя. — Конечно, проводим, — сказал Сашка. — И не смотри на меня такими глазами. Подумаешь, пончик. Глава двенадцатая Мы ожидали Женю на улице. Витька приоткрыл калитку и смотрел на дорожку. Таких то полей, как на Жениной улице, не было во всем городе. Когда они свели, то вся улица покрывалась пухом. Слой пуха заглушал шаги прохожих. Ночью казалось, что на улице лежит снег, а когда дул ветер, поднималась настоящая метель. Со стороны улицы выглядела красивой, но жить на ней во время цветения тополей было не очень приятно. По всему было видно, вечер будет теплый, ни один лист не шевелился на тополях, и совсем не слышно было море. А нас от моря отделял только ряд домов на другой улице. Деревья снизу были окутаны сумерками, а вершина еще освещала солнцем. Мы стояли в тени, но все равно чувствовали солнечное тепло. «Завтра в это время мы будем совсем свободны», — сказала Катя. «Только школу жалко». «Можешь остаться на второй год», — советовал Сашка. «С ума сошел? Видали последовательность. Школу кончить жалко, а на второй год остаться не хочет. Какая тебе разница? Институт мы для тебя выбрали». Сашка преувеличил. Институт выбрали для Кати не мы, а он. Катя долго не знала, куда пойдет учиться, а потом подружилась с Сашкой и как-то само собой решила, что она тоже пойдет в медицинский институт.